Как это тогда случилось, я сказал себе, что случай исчерпан и кончен, продолжений не будет. Прийти с предложением руки казалось мне низостью. С своей стороны она все шесть недель потом, как у нас в городе, прожила, ни словечком о себе знать не дала. Кроме одного, вправду, случая, на другой день после ее посещения прошмыгнула ко мне их горничная. И слова не говоря... Пакет передала. На пакете адрес. Такому-то. Вскрываю. Сдача с билетов пять тысяч. Надо было всего 4500 Да и на продаже пятитысячного билета потеря рублей 200 слишком произошла. Прислала мне всего 260, кажется, рубликов. Не помню хорошенько. И только одни деньги. Ни записки, ни словечка, ни объяснения.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 Затем вдруг размягчение в мозгу произошло, и в пять дней скончался. Похоронили с воинскими почестями, и еще не успел отставку получить. Катерина Ивановна, сестра и тетка, только что похоронив отца, дни через десять двинулись в Москву. И вот перед отъездом только, в самый тот день, когда уехали, я их не видел и не провожал, получаю крошечный пакетик, синенький,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 своих двух ближайших племянниц. Обе на одной и той же неделе померли от оспы. Потрясенная старуха Катя обрадовалась как родной дочери, как звезде спасения, накинулась на нее, переделала тотчас завещание в ее пользу. Но это в будущем, а пока теперь прямо в руки. Восемьдесят тысяч. Вот тебе, мол, приданное, делай с ним что хочешь. Истерическая женщина. Я ее в Москве потом наблюдал. Ну вот, вдруг я тогда и получаю по почте 4500 тысячи пятьсот рублей. Разумеется, недоумеваю и удивлен, как бессловесный. Три дня спустя приходит обещанное письмо. Оно и теперь у меня, оно всегда со мной, и умру я с ним. Хочешь, покажу? Непременно прочти. Предлагается в невесты. Сама себя предлагает. Люблю, дескать, безумно. Пусть вы меня не любите, все равно будьте только моим мужем. Не пугайтесь, ни в чем вас стеснять не буду. Буду ваша мебель, буду тот ковер, по которому вы ходите. Хочу любить вас вечно. Хочу спасти вас от самого себя. Алеша, я недостоин даже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 Одного стыжусь вечно упомянул, что она теперь богатая и с приданным, а я только нищий бурбон про деньги упомянул. Я бы должен был это перенести, до да спира сорвалось. Тогда же тотчас написал Москву Ивану и все ему объяснил в письме, по возможности. В шесть листов письмо было, и послал Ивана к ней. Что ты смотришь? Что ты глядишь на меня? Ну да!